Глава шестая. На другой день Розуваев констатировал слом операции в «Вдобушка», но о провале всей акции речь не шло. Ты, Алексей Васильевич, ее слишком завел. Мне звонил ее финн-директор. Говорит, хозяйка совсем взбрендила. То смеется, то плачет. Говорит, что без тебя никаких бумаг подписывать не будет. Когда-то, Розуваев, я мечтал жить у моря. И романтично, и грустно заговорил Алексей. Казалось, не в тему иметь просторный дом с колоннами, сад с лианами и пальмами, бассейн с вышкой, уходить на яхте в море, ловить морских ежей и кальмаров, чтобы милашка-горничная в белом фартке подавала мне по утрам кофе, а вечерами приносила на веранду на серебряном подносе бокал Бордо». он передохнул. «Сейчас я в одном шаге от своей заветной мечты. Насчет горничных я сомневаюсь, Инна Эдуардовна, не подпусть ты к тебе». Седой старик-комердинер лучше подойдет. Послушай, Алексей Васильевич, я для тебя второй раз выступаю с ватом. Сперва Алла Мараховская, теперь Инна Скит, ты мой должник. В нашей стране при закоснелых коммунистах попахивало мшелостью и плесенью. Я не осуждал по под Данилкина, что он форцует джинсами. При Ельцине в стране мерзко запахло туклятиной и опять не осуждал Осипа Данилкина, что он хапает все, что худо лежит. А теперь бандитские кланы притихли, олигархи в Кремле не командуют, к рулю удорвались вы и блюстители порядка, Розуаев. Вы пришли, а в России по-прежнему дрененько воняет. Почему? Неважно, Алексей Васильевич, кто правит в России. Капитализм, в принципе, сплошное надувательство». Америка и весь мир служат за её зелёные фантики. Но у них на Западе отлажена работает сливная канализация. Свобода слова, права человека и прочее демократическая дребедень. Сейчас в России время денег, а не идей. Идеи появятся позже. Они ещё будут востребованы. Розуваев посмотрел на часы. Скоро начнутся переговоры с Инной Эдуардовной. И она и я ждём твоего вердикта. — Откат, который вы должны продажной финдиректорше, переходит ко мне. — Твердо, — сказал Алексей. Розуваев присвистнул. — Таковы мои условия. Розуваев раздумал недолго. — Встречный договор. После подписания документов ты отправляешь Инну Эдуардовну в Краснодар и не встречаешь с ней три недели. — Зачем такое воздержание? За это время документы будут перерегистрированы. Мы таким образом себя обезопасим. «Никакие арбитражные суды не смогут обжаловать сделку. Вдруг ты завтра ней женишься? Тогда выйдет сам себя объегорил». Розуваев протянул Алексею руку, предлагая скрепить устные договоренности и честном рукопожатии. «Инна», — говорил Алексей по телефону в присутствии Розуваева, — «я говорю тебе абсолютно взвешенно и трезво. Документы на передачу активов можно подписывать. Ольгу Геннадьевну отстрани отдел, она шпион и немедленно отправит домой» но он столько лет работал у нас. У моего мужа она не зазря работала. — Но как же? — Тогда тебе стоит выбирать. Либо я, либо она. Алексей положил трубку. Розуваев от восторга всплеснул руками. — Лихо ты, Алексей Васильевич! — В машине стояла прослушка? — спросил Алексей. — Этот вопрос, может, было не сдавать. Я так и думал. Поэтому все пустили на самотек. «Где ты, Алексей Васильевич, научился этому искусству охмурять баб? Они как-то быстро тащатся от тебя?» Шутя, казалось бы, спросил Розуваев, но под первыми смешливыми нотами прослушивались другие разведывательные. «Виагруем, что ли, подсыпаешь ли они, может быть, у тебя какие-нибудь в него шары встроены Я знаю, в армии этим делом увлекаются. Хочешь, открою тайну?» Алексей серьезно посмотрел на Розуваева. — Сколько будет стоить? — рассмеялся тот, и чуть покраснел смущение. Познать тайну соблазна он явно хотел. — Нисколько. На короткий предстартовый момент между ними зависла важная тишина. — Я перед свиданием, понизив голос, признался Алексей, вернее, перед постельными делами, его свежим чесноком натираю, чтобы чесночный сок попал. — Этот чесночный сок... — Особое жжение в женщине вызывает, потом просто плющит от кайфа. Она никогда не забудет, побежит за тобой хоть в Сибирь. — В Сибирь не надо! — рассмеялся, от важности разговора Разуваев. — Ты, Алексей Васильевич, это вправду ты не врешь? — Только со шлюхами, Разуваев, не экспериментируй. Они этот финн сразу просекут. Безотказно действуют на порядочных женщин. — С чего ты взял, что буду экспериментировать? Зачем тогда спрашивал? — резонно упрекнул Алексей.